не так, что он мужчина, трансвестит или транссексуал, на самом деле это может оказаться красивая женщина, которая встала на высокие каблуки и нацепила парик, чтобы ввести вас в заблуждение. А зачем? Так там развлекаются, стараясь обмануть. В зале висит надпись «Догадайся». Здесь вас ждет двусмысленность, а не двуполость. Сложновато. Но в этом фишка, непредсказуемость. Допустим, вы приводите кого-то домой. Думаете, это красивая женщина или привлекательный мужчина, но пока он не снимет трусы, вы ни в чем не можете быть уверены. Люди нарочно переодеваются в кого хотят. И до самого последнего момента... Кстати, вы смотрели жестокую игру? И это кому-то нравится? Майрон скорчил гримасу. Да, если вы в этом участвуете. В чем? Большая Синди улыбнулась. Вот именно. Майрон снова потер виски. То есть у владельцев клуба не будет проблем, если... Он запнулся, пытаясь подобрать нужные слова. Ну, в общем, какой-нибудь гей не слишком расстроится, если подцепит там женщину. За этим туда и идут. Неожиданность. Риск. Загадка. Так сказать, сексуальный вариант коробочки с сюрпризом. Примечание... Имеется в виду ярмарочный мешок, откуда за плату можно наугад вытащить одну вещь. Конец примечания. — Верно. Только в этом случае можно действительно сильно удивиться. Синди задумалась. — Если разобраться, мистер Болитер, всегда есть только два варианта. — Не уверен, — мысленно возразил Майрон. — Мне понравилось про коробочку с сюрпризом, — продолжала секретарша. — Вы знаете, с чем придете на вечеринку? но не знаете, что принесете домой. Один гей привел к себе толстую женщину. Оказалось, это парень, спрятавший под одеждой карлика. Надеюсь, ты шутишь. Большая Синди ограничилась выразительным взглядом. И что уставился на нее Майрон, ты там частенько бывала? Всего пару раз, и то давно. Почему? По двум причинам. Во-первых, это конкурент кожи и похоти. Тематика разная, но контингент примерно тот же. Майрон кивнул кучкой извращенцев. — Они не причиняют никому вреда. — Верно. Кроме тех, кто сам этого хочет. Большая Синди надула губы. Не самая приятная гримаса для 300 фунтовой женщины, особенно когда она без боевой раскраски. — Эсперанса права. — Насчет чего? — Вы очень консервативны. — Да, я второй Джерри Фоллоэлл. Примечание. «Американский проповедник». «Конец примечания». «А во-вторых...» Секретарша замялась. «Я всегда была за сексуальную свободу», — сообщила она. «Мне все равно, чем занимаются люди, если это по взаимному согласию. И сама я никогда не делала ничего особо сумасбродного, мистер Болитр. Синди преданно посмотрела на него. «Я имею в виду чересчур». Майрон напрягся, испугавшись, что сейчас она перейдет к подробностям — — Но вдогадайся, стали появляться плохие люди, — выдала Синди. — Надо же! — хмыкнул Майрон. — А я думал, это самое подходящее местечко, чтобы провести выходные с семьей. — Вы слишком зажатый, мистер Болитр, — Синди покачала головой. — Потому что хочу знать своего партнера, прежде чем разденусь. — Потому что вы так к этому относитесь. Из-за людей вроде вас возникает сексуальное напряжение. Общество становится сексуально подавленным, настолько, что теряет грань между сексом и насилием, между игрой и реальностью. В конце концов, в нем начинают причинять боль тем, кто этого не хочет. И, догадайся, стали посещать такие люди. Худшие из них. Майрон откинулся в кресле и потер лицо ладонями. Что-то начинало проясняться. Это кое-что объясняет, — заметил он. Что? Ну, почему Бонни окончательно рассталась с Клу? Подружки и любовницы это понятно. Но если Клу начал посещать такие места, если он докатился до... Опять же, до чего? До всего этого, а Бонни узнала. Ясно, почему дело кончилось разводом. Майрон кивнул самому себе, словно получил удовлетворительный ответ. И это объясняет ее странное поведение сегодня днем. Какое? Она попросила меня не копать слишком глубоко. Хотела, чтобы я вытащил из тюрьмы Испирансу и бросил дело. Синди кивнула. Она боится, что правда выплывет наружу. Вот именно. Если пресса узнает такие подробности, что станет с ее детьми... И тут его осенила еще одна мысль. Он посмотрел на Синди. Наверное, в догадайся, чаще всего бывают бисексуалы... Я хочу сказать, когда не знаешь, чего ждать, больше всего подходит это тем, кого устраивают оба варианта. «Скорее, люди с неустойчивой ориентацией», — ответила секретарша. «Или те, кому нравится риск, кто хочет чего-то нового». «Но и бисексуалы тоже». «Да, конечно». «Как насчет аспиранцы? «При чем тут эсперанца?» — большая Синди нахмурилась. «Она часто посещала это место». — Не знаю, мистер Болитер, и не вижу связи. — Я спрашиваю, не ради развлечения. — Ты же хочешь, чтобы я ей помог, правда? — Значит, нам придется копаться в том, от чего предпочли бы держаться подальше. — Понимаю, мистер Болитер, но вы знаете ее лучше меня. — Только не с этой стороны, — возразил Майрон. — Эсперанца замкнутый человек, я правда не в курсе. Обычно у нее есть кто-то постоянный, но мне неизвестно, ходила она в этот клуб или нет. Майрон кивнул. В конце концов, какая разница? Если клуб посещал, догадайся, Эстер Кримстайн получит дополнительный мотив для обоснованного сомнения. Грязный притон, где собираются извращенцы и насильники, в таких местах ничего хорошего не жди. Может быть, клуб привел домой кого-то не того, или сам оказался кем-то не тем. Про деньги тоже забывать не стоит. Вдруг это был выкуп для шантажиста. Скажем, Клу узнал один из посетителей, угрожал, записал на пленку. Настоящий рай для обоснованных сомнений. И хорошее место, чтобы поискать его неведомую подружку, или друга, или что-то среднее. Он покачал головой. Дело не в морали, не в этической дилемме и не в самом Майроне. Извращения его только удивляли, больше ничего. Черт с ним, с отвращением, он их просто не понимал. Видимо, от недостатка воображения. — Придется навестить это заведение, — произнес он. — Один не ходите, — вставила Синди. — Я пойду с вами. — Отличная нянька, — отметил Майрон. — Хорошо. — И не сейчас. Догадайся, открывается в одиннадцать. — Ладно, поедем вечером. — Надо будет во что-нибудь переодеться, — добавила она. — За кого вы хотите себя выдать? — За зажатого гетеросексуала, — ответил он. «Для этого мне достаточно пары хорошо начищенных ботинок». Майрон снова просмотрел список звонков. «Я гляжу, еще один номер, подчеркнут голубым». Она кивнула. «Да, вы говорили про старого друга Билли Липелмса». «Это его номер?» «Нет, мистера Пелмса я не нашла».